Глава 11. Если женщина не идет из головы, то голову эту можно считать потерянной. Оказалось к лучшему, что Стеван решил провести ночь в кабинете. Не только для его собственного душевного равновесия, но и для статистических показателей СК. Потому что вечером поймали и доставили Гашковича, и Шишель отправился допрашивать его и предъявлять обвинения сразу, не дав опомниться. Прежде этого партнера покойного Ролевича следователь видел только на фотографиях, успел много услышать о нем от разных людей, а теперь вот разглядывал лично. И впечатление беглец производил исключительно благоприятное. Этокий почтенный и достойный во всех отношениях господин. Э, я не вполне понимаю, почему меня задержали, обратился он к следователю, когда тот вошел в допросную. Набросились посреди улицы, поволокли. Прошу прощения, если стража немного переусердствовала. Стеван Шешель, следователь. Он протянул руку, а вежливость заставила собеседника приподняться и ответить на пожатие. Того, что его крепко схватят за ладонь, потянут и начнут внимательно эту руку разглядывать, задержанный явно не ожидал. «Что вы делаете?» — возмутился Гашкович. «Вы не маг, так ведь?» — спросил Шешель, жестом указал на стул, приглашая садиться обратно, и занял свое место. «Немаг, господин Шешель, что происходит? Что вы делаете?» «Это просто допрос», — проговорил следователь. «В связи со смертью вашего партнера, господина Ролевича». «А его убили?» — вполне убедительно изобразил удивление Гашкович. «Но кто?» «Полагаю, вы», — спокойно ответил Стеван. «Но я...» «Да, вы сейчас находитесь в санатории в Мадире, на лечении», — невозмутимо кивнул следователь. «Вот уже почти две недели. И, конечно, не летали в Регидон следом за Ролевичем, не убивали его там ножом для бумаг и не поранили об этот нож руку, не пытались имитировать последствия бытовой ссоры супругов и уж, конечно, не думали убивать его молодую жену». Собственно, у меня к вам всего два вопроса: за что вы все-таки убили бедолагу и как именно подлили цветание Ролевич снотворное? Да вы, да я. Гашкович покраснел, не то от злости, не то от страха. Растерянно булькнул пару раз, но потом все же собрался и заявил: "Я требую адвоката. Ваше право". Также невозмутимо кивнул Шешель. Хотя и напрасно. Добровольное признание облегчает наказание. Но только перед тем, как вы разбудите этого достойного человека, примите к сведению следующее. Через пару дней прибудут материалы дела, включая орудие убийства, бокалы, трупы, показания свидетелей. Вы, безусловно, вылечили руку, и рана почти незаметна. Но фиолетовый специалист определит вмешательство и сумеет восстановить пусть недавность, но форму повреждения. Насколько я помню, тот жутко неудобный нож для бумаг вы, скорее всего, оцарапали руку вот здесь и здесь». Он показал на собственной ладони, где должны располагаться повреждения, и, дав Гашковичу пару секунд на осознание, продолжил в том же быстром деловом тоне. Вряд ли тот маг, к которому вы обратились за помощью, пытался скрыть следы своего вмешательства, его бы слишком насторожила такая просьба. Как вы понимаете, повреждения эти настолько специфически расположены, что это окажется достаточным доказательством. Кроме того, несмотря на то, что вы протерли рукоять, полностью убрать с нее вашу кровь наверняка не вышло. Дальше мы установим, под каким именем вылетели в Ригидон. Да, скорее всего, в воздушном порту вас никто не вспомнит. Там слишком много людей, но мы знаем, в какой момент вы вылетели и к какому вернулись. Не думаю, что делали вы это под разными именами. Да, придется убить на это пару дней, устанавливая личности всех пассажиров и сличая их с вами. Но к тому времени как раз прибудут остальные материалы. «Строго говоря, мне от вас даже ответы не очень-то нужны», — задумчиво протянул он. «Я и так предполагаю, что Ролевича вы убили из-за его финансовых махинаций, а горничная...» «Требование выдачи преступника — дело хлопотное, но никто не мешает мне полететь туда и допросить ее на месте». «Только Марту в это не впутывайте», — устало вздохнув, попросил Гашкович. «Она ваша любовница?» нет просто хорошая женщина отмахнулся тот три года назад я помог ей у нее тогда сын очень болел нужны были деньги на лечение а она помогла вам удовлетворенно кивнул стеван мысленно потирая руки проделать все вышеописанное он конечно мог и непременно сделал бы но времени на это ухлопал бы прорву и еще неизвестно как регидонская полиция проводила осмотр места происшествия И не потеряла ли случайно орудие убийства? Вряд ли, конечно. Рофелю это было не нужно, но чем боги не шутят? Помогла. Только девочку эту я убивать не собирался, твердо заявил он. Она мне ничего плохого не сделала. Только подставить, не удержался от замечания Шешель. А вы всерьез думаете, что за Ролевича она вышла по любви? Хмыкнул он. «Наверняка ведь охотница за деньгами». «Это, безусловно, справедливо. Только подводить ее под убийство право не давало», — возразил Стеван. «Зачем вы, кстати, запугивали ее страшными слухами о муже?» Гашкович отреагировал на это неожиданно, явственно смутился. «Я... так... просто к слову пришлось», — пробормотал он. Но Шешель продолжал выразительно смотреть и молчать. Сташко еще немного поёрзал и, наконец, сознался. «Зло меня взяло. Хотелось ему какую-нибудь мелкую гадость сделать. Хотите сказать, убийство вы на тот момент еще не планировали и подставить будущую вдову не собирались все Всё-таки спросил следователь, хотя в сказанном явно была немалая доля истины. Прятать эмоции Гашкович умел плохо и смущался вполне искренне. «Да ничего я не планировал». Думал, конечно, что придется, но я до последнего не знал, решусь ли вообще. Я же даже детективы не читаю. Откуда мне знать, как правильно все это делается? Не так просто решиться. Если бы он не начал смеяться и снова оскорблять, может и не смог бы его ударить вовсе. Ладно, давайте с самого начала. Почему вы вообще решились убить партнера? Потому что Павле совершенно потерял голову от жадности. Он и так втравил всех нас в проблемы, а дальше было бы только хуже. И по-хорошему решить с ним этот вопрос не получалось. Со слов Гашковича о том, как именно партнер вел дела, он узнал совсем недавно, заподозрив неладное по слишком уж стремительно растущим прибылям. Почему только теперь, хотя прибыли эти начали расти уже несколько лет как, внятно ответить не сумел. А дальше Шешель уже не перебивал и вопросов не задавал. Заподозрив партнера, Гашкович начал осторожно копать. И накопал на приличный срок не только королевичу, но всем совладельцам, поскольку доказать собственную непричастность им бы было очень сложно. Конечно, сами дураки, потому что подписывали кое-какие бумаги, не глядя, но в тюрьму от этого сильнее хотеться не стало. Несколько попыток добром воззвать королевичу провалились. А в последний раз Павли вообще вышел из себя, назвал партнера трусливым червяком и бесхребетным ничтожеством и потребовал, чтобы тот по дешевке продал свою часть, пока он, Ролевич не решил проблему с таким сложным партнером радикально. Угроза его впечатлила, и Гашкович бы даже продал свою часть, но остановила его понимание «не спасет» документы-то с его подписями никуда бы не делись, и попытка сбежать ничего бы не исправила. Вот тогда-то Сташко решился на убийство, посчитав поездку в Регидон удобными декорациями. Зная нравы Норка, он был уверен, что особо усердствовать в расследовании никто не станет, и очень надеялся, что после смерти Ролевича удастся подчистить и исправить все то, что он натворил. Он же не знал в тот момент, что немного припозднился со своей расправой и в еще более грязное дело павлю уже влез. Шешель мог бы возразить против такой трактовки событий и облика Гашковича, как запутавшегося и пострадавшего борца за справедливость, мог, но подумав не стал. В конце концов история выходила складной, а установить и доказать, насколько Сташко себя обелил по сравнению с реальным положением вещей, было бы весьма проблематично. Более того, Стеван был склонен верить, что убийца действительно долго колебался и даже помчавшись за партнером через океан не был до конца уверен, что он сделает и как. Иначе как минимум озаботился бы другим оружием, а не схватил попавшийся под руку нож. Однако писать явку с повинной без адвоката Гашкович, несмотря на прозвучавшее признание, не стал. И пока того ждали, свое дело сделал дежурный фиолетовый маг. К удовольствию Шешеля он придал дополнительного веса его словам, указав следы повреждений именно там, где предполагал следователь. Правда, нашлось одно небольшое отклонение. Залеченная царапина посреди ладони. Прикинув, как это могло случиться, Стеван предположил, что последний удар Гашкович наносил по уже лежавшему телу и нож не вонзал, сжимая в руке, а заталкивал, опираясь на причудливое навершие ладонью. Подтвердить это мог только отчет о вскрытии, но на дело такая деталь в любом случае не влияла. Адвокат выслушал Шешеля, наедине поговорил с Гашковичем и помог тому грамотно составить признание. Правда, в результате тот предстал еще более несчастным, запуганным и запутавшимся, просто робкий ягненок, который еще и очень раскаивался в минутном помутнении, подтолкнувшим к попытке подставить Светану Ролевич, дескать, изначально он усыпил ее только для того, чтобы она не стала невольным свидетелем. Шешель посмеялся, читая это творение, но великодушно махнул рукой и спорить не стал. Он свое дело сделает, с такими эфемерными материями пусть суд разбирается. В конце концов, женщину Гашкович в воду не запихивал, и вены ей там не резал, Чаргин, она же Цветана, сама пошла принимать ванну, и Гашкович уже всяко не планировал это самоубийство заранее. Так что весь умысел на ее счет являлся бездоказательными фантазиями самого следователя. Спровадив в изолятор еще одного клиента... Стеван порадовался, что нет никакой необходимости идти с ним вместе. Сталкиваться со слишком разговорчивым баже не хотелось. Ночь с перерывом на сон Шешель снова посвятил бумагам. Еще раз без какого-либо результата пролистал все отобранные по делу кокетки материалы и быстро бросил это занятие, потому что мысли упорно съезжали не туда. Стевана так и подмывала пойти и допросить ее еще раз но этот порыв удалось сдержать, он прекрасно понимал, что ведет его не стремление разобраться с делом, а желание увидеть и может быть получить подтверждение словам бажича. вскоре после начала официального рабочего дня порадовали артефакторы. они закончили работу над щитом, чем обеспечили стевану занятия на ближайший час. дозвониться в приемную владыки даже по особой линии то еще приключение. А после того, как разговор с секретарем состоялся, позвонили уже Шешелю, и какой-то другой незнакомый голос сообщил, что владыка желает принять следователя за обедом. Естественно, вместе с подарком. Кто бы сомневался. Пришлось спешно организовывать охрану артефакта вместе с артефактором, а самому ехать домой, чтобы надеть костюм поприличнее. Несмотря на подозрения и предположения многих знакомых, и не очень, Не слушавших возражений самого Шешеля, следователь в контрразведке не состоял. Просто не хватало бы времени на все сразу, даже при его кипучей энергии и уникальной работоспособности. Но он находился в этой структуре на особом счету, и если в поле зрения СК попадало какое-то уголовное дело соответствующего масштаба, до сих пор, не порученное кому-то из своих, отдавали его обычно именно Шешелю. Так произошло, например, с крушением дирижабля, при котором погибла почти вся княжеская семья Недичей. Так получилось и сейчас с этим браслетом и смертью его создателя. Примечание автора. Историю князя Недича можно узнать по книге Дарьи Кузнецовой «Чистый лист». Конец примечания. А уж если вляпаться в то или иное приключение, приходилось тянуть его до самого конца — в том числе и держать ответ перед владыкой или куда чаще перед его строгой супругой, той самой контрразведкой и руководившей. Поначалу Стеван еще пытался трепыхаться и отказываться от такой сомнительной чести, но было это больше десяти лет назад. За прошедшие годы Шашель вполне освоился в новой роли и даже начал получать от нее удовольствие. Подобные дела хоть и доставляли массу проблем — но обычно являли собой нетривиальные, сложные загадки, требовали больших усилий и чрезвычайно бодрили. Да и Тихомира лично, и его супругу Стеван искренне уважал и находил их общество, неформальное без присутствия посторонних, приятным. Интересные, умные люди, отличные собеседники, почему бы не поговорить лишний раз? В этот раз, как и обычно, в таких случаях правящая чита встречала гостей в узком кругу, то есть вдвоем. Владычица Айрина благосклонно выслушала смущенного высокой честью артефактора, приняла из его рук небольшую шкатулку с артефактом. Прекрасная работа, похвалила женщина, ласково погладив драгоценное переплетение нитей. Жаль, что создатель этого чуда не может представить его сам вздохнула она. «Скажите, мастер, есть возможность изготовить подобную вещь более дешевой, Может быть, с некоторой потерей в качестве?» «Я думаю, если поработать, схема в целом ясна, использовать ее можно, если заменить бриллианты». Он сначала воодушевился, но потом снова стушевался, сообразив, что технические подробности сейчас вряд ли кого-то интересуют. «Прекрасно. Я отдам распоряжение вашему руководству» заполнил повисшую неловкую паузу владыка. Артефактор с явным облегчением уцепился за предложенную возможность удрать, а Шешель ради интереса попытался вспомнить, сколько раз на его памяти кто-то из таких случайных гостей соглашался остаться. Случай вспомнился всего один. Он сам, когда его пригласили на завтрак, отчитаться по первому в его жизни делу, лежавшему в компетенции контрразведки. Учитывая, что Стеван явился туда после бессонной ночи на ногах и, как обычно, в таких случаях голодный, от заманчивых запахов его не отвратило бы куда более зверское общество. Кажется, именно тогда и пал на него внимательный взгляд владыческих глаз. «Стеван, а ты развлечешь нас беседой?» Мягко улыбнулась Айрина. «Почту за честь, моя госпожа!» — кивнул Шешель. Слуг на таких вот камерных завтраках или обедах не предполагалось, и в первый раз это Стевана озадачило. Но ничего, сейчас уже привык и не обращал внимания на то, как владыка самолично орудует половником, ухаживая за супругой. Годы тренировок не прошли даром. Стеван прекрасно наловчился болтать, успевая при этом есть. Про свои злоключения в регидоне рассказывал без утайки, умолчав разве что о совсем уж интимных подробностях. «Значит, все кланы», — задумчиво протянула владычица, глядя сквозь следователя. «Честно говоря, эта ситуация в Ригидоне уже очень расстраивает», — заметила она. «Одно дело противостоять другому государству и его разведке, это я понимаю, но когда за государственными тайнами начинают охотиться, перешедшие грань преступники, почему-то уверенные, что океан им не помеха, Это совершенно другое. Это удручает. Ну, положим, воспитывать их через океан дело гиблое, заговорил ее супруг. Но сделать так, чтобы сюда они больше не совались можно. Какой, говоришь, клан все это устроил? Рофиль. Госпожа, для кого все же предназначался артефакт? Я полагал лично для вас, но сейчас уже не уверен. По официальной версии, да, кивнула владычица. Разработки чего-то подобного велись очень давно, просто увенчались успехом, они именно сейчас и весьма кстати. На будущей неделе объявят, что наследник выбрал себе супругу. «Поздравляю!» — слегка растерялся Шешель. О том, что все настолько серьезно, даже слухов нигде не мелькало. «Есть причины опасаться за его жизнь?» «Они всегда есть», — улыбнулась владычица. И если имеется возможность немного подстраховаться, то почему бы это не сделать? «Стеван, а кто в итоге все таки убил вора?» — поинтересовался владыка. Он искренне любил болтовню следователя и случаи из его практики, поэтому, получив такую возможность, предпочитал наслушаться впрок. К счастью, ответ на вопрос у Шешеля уже имелся. Никто бы его за отсутствие Онова, конечно, не наказал, Но Стеван и сам любил травить байки, а владыка радовался каждый раз почти как ребенок. Наверное, если бы ему не пришлось исполнять собственные обязанности, Тихомир выбрал бы для себя именно стезю следователя. После завершения рассказа хозяева некоторое время обсуждали детали и последствия этого преступления и вообще всех делишек Королевича, позволяя гостю спокойно есть и с интересом прислушиваться. Главный вопрос, конечно, заключался в том, что теперь делать с Северной короной. Тихомир твердо был настроен вмешаться и имел на это полное право, раз уж сам покойный попытался запустить лапу в государственные дела. А с живка мне что делать? Полюбопытствовал Шешель. Он вроде и соучастник, и наследник покойного, и вероятная жертва, и свидетель, но при всем этом толку с него ноль. Пусть пока посидит. Отмахнулся Владыка. Я порчу кому-нибудь всю эту историю. И северную корону, и вопросы с Рофилем, В конце концов, все это слишком тесно связано, чтобы раздавать разным людям. Так что можешь об этом не беспокоиться. Закрывай свою историю с убийцей и занимайся другими делами. «Стеван, а что с той девушкой?» — подала голос Ирина. «Ну, которая фальшивая жена Ролевича. Кем она оказалась?» «С ней... Шешель не удержался от недовольной гримасы». Все сложно с ней». «То есть? Мошенница она или нет?» «Мошенница», — вздохнул следователь. Обсуждать больную тему не хотелось, но весомого повода уйти от ответа у него не было. Оставалось делиться. Но настолько ловкая, что доказать что-то невозможно. Я пытаюсь, но почти уверен, что это бессмысленно. «Как это?» «Маскировка». Она оказалась талантливым магом-самоучкой, Профессионалы смотрели в восторге от ее маскировки. Не только лицо меняет, но даже ауру с отпечатками пальцев. Так что доказать я сейчас могу только использование поддельных документов, причем использование для брака с Ролевичем и для честной работы в библиотеке и в ресторане. И боюсь, именно на этом все заглохнет. Тогда почему ты полагаешь, что это не первое ее дело? Чутье? заинтересовался владыка. Пришлось переступить через себя и вдаваться еще и в эти подробности. Рассказать, что несколько лет Чаргин Янич прожила под личиной буквально через стенку от шешеля, упомянуть визит к ее матери и разговоры без протокола. Раз уж начал рассказывать полностью, то упомянул и занятия Йован Янич. Неожиданно эта история заинтересовала владыку едва ли не больше, чем все прочее. Во всяком случае, расспрашивал он на удивление дотошно. Шешелю пришлось вспоминать все детали рассказа мошенницы. «Забавно. Так вот, где она нашлась!» «Вы знаете, кто она?» — искренне удивился Шешель. «Есть подозрение, Неопределенно пожал плечами владыка. «Если судить по возрасту, внешности и времени пропажи, я почти уверен, что это дочка одного посадения с востока Ольбада». Примечание автора. Посадень. Аристократический титул, следующий после княжеского. В свое время эта история стала большим скандалом. Правда, говорили, что дочка его сбежала с Ромалом. Только беглянки такие обычно хоть где-то засвечиваются, если живы остаются. Полагаю, родные успели ее похоронить. А самое забавное, что посадень тот сравнительно недавно умер, и она имеет полное право претендовать на часть наследства, потому что он хоть ругался тогда, что дочери у него нет, Но завещания не оставил, а такие публичные крики юридической силы не имеют. Ты не интересовался, она не пыталась встретиться с родственниками? Да как-то не подумал. Рассеянно кашлянул Стеван. И что, со всеми этими махинациями и внебрачными детьми претендовать? А почему нет? Улыбнулся владыка. Да ты ханжа, оказывается. В наше просвещенное время внебрачный ребенок — это не преступление. Да я не об этом поморщился Шешель. «Я про то, что она…» «Ведь аферистка же!» «А это еще одна очень интересная деталь!» Совсем уж развеселился Тихомир. «Очень может быть, что ее угрозы имеют под собой весьма существенную почву. Понимаешь ли, от таких ситуаций в этом мире никто не застрахован. И она вполне могла родить от какого-нибудь человека, по-настоящему, не заинтересованного во глазки». И в конце концов, какой смысл ворошить прошлое, если она сейчас ни на что не претендует и никуда не лезет? Я точно знаю одного очень заметного мужчину, который влип в подобную историю. Нет, не смотри так выразительно, это не я». «А кто?» Стивен все таки не удержал язык за зубами. Владыка смерил его задумчивым взглядом, видимо, оценивая благонадежность. С владетелем Мадиры в давние времена случилась очень похожая история. Оценка явно получилась в пользу Шешеля. То есть тогда он еще никаким владетелем не был, а был третьим сыном и о титуле не задумывался. И вы полагаете, что именно он может быть? Нет, я не полагаю. Я точно знаю, что это был не он, потому что ту женщину уже нашли». Произошло это очень давно, еще до того, как Йована начала свой путь. Скандала и так едва удалось избежать, не нужно ворошить прошлое и провоцировать новые. И «Я ничего не понял», — честно признался Стеван, тряхнув головой. «Мой дорогой друг после той истории здорово корил себя за слабость и трусость. За то, что предпочел малодушно дать денег, вместо того, чтобы плюнуть на возможный скандал». Расторгнуть удобный, но бездетный брак и жениться на любимой, которая к тому же должна была родить ему сына. Страдал он лет пять, потом, не стану утомлять тебя подробностями, но в конечном итоге он нашел ту мошенницу и женился на ней. «Погодите, вы хотите сказать?» — в растерянности уточнил Шешель, но не договорил. «Именно. Нынешняя владельница Мадиры не самая...» благополучная в прошлом особо. Но зато мой друг счастлив. У власти в провинции надежная, и крепкая династия, и второй брак владетеля оказался гораздо более успешным. Сейчас у него пятеро вполне законных детей и уже внуки на подходе. Поэтому и говорю, не вороши ты эту историю. Не хуже меня, зная, что в старых шкафах старых фамилий полно разнообразных скелетов. Если бы речь шла об убийстве и чем-то еще столь же серьёзном, я бы, конечно, сам первый велел тебе разобраться, но здесь... Небрачные дети — это совсем не тот масштаб проблемы, согласись. Шешель, конечно, согласился. Можно подумать, у него оставался выбор. Впрочем, нельзя сказать, что Тихомир подрезал ему крылья. Стеван и сам не очень-то и хотел во всем этом копаться. Правда, слишком скользкая и опасная штука, обнародование которое иногда может принести куда больше проблем и трагедий, чем утаивание. А тут? Дети счастливы, родители тоже как будто не страдают, и какой прок полить из всех орудий и бить в набат. «Выходит, дочь пошла по стопам матери?» — задумчиво подала голос владычица. «Будет обидно, если такой талант пропадет. «Пожалуй», — согласно кивнул владыка. Говоришь, обвинить ее можно только в подделке документов? А нужно ли? Что вы имеете в виду? Может, лучше применить ее таланты на благо Ольбода? Мне кажется, Коль уже эта женщина так многому научилась самостоятельно в весьма стесненных условиях, если дать ей возможность для роста, это пойдет на пользу всем. Вы хотите предложить ей учебу вместо тюрьмы? опешил Шешель. А почему нет? Насколько я помню, эта история с документами. На серьезное наказание в любом случае не потянет. И даже если удастся доказать мошенничество, дадут ей лет пять. И кому от этого станет лучше? Но ведь она преступница. Стеван, ты увлекся, укоризненно вздохнул владыка. Не знаю, почему именно сейчас у тебя такое острое желание посадить эту мошенницу, но смысл любого наказания все же в искуплении вины перед обществом ты не находишь. «Нахожу», — вынужденно согласился тот. «Так как эффективнее она искупит свою вину? Как талантливый маг, работающий на благо Ольбада, или в какой-то богом забытой дыре, выполняя простую работу, которая вполне может угробить ее дар? Я уже не говорю о том, что тюрьма еще никого не сделала лучше. Тем более, судя по твоему рассказу и отдельным обмолвкам, она не так ужасна, чтобы стремиться изолировать ее от общества». И один уже секрет – это ее маскировки вполне стоит того, чтобы простить какие-то мелкие грехи. Все это так, но… Но ты почему-то именно сейчас упорствуешь, хотя обычно тебе такая логика понятна и близка, из чего легко сделать вывод, что для тебя это что-то личное. Странно, я прежде не замечал. Почему ты так зол на эту женщину? Что она натворила, о чем ты умолчал? Причем лично тебе? она мне ничего не сделала и я на нее не злюсь устало огрызнулся шешель я признаю вашу правоту и предложу ей такой вариант скорее всего она его примет разрешите идти иди после паузы кивнул владыка кажется хотел сказать что-то еще но передумал следователь покинул дворец в крайне взвинченном состоянии и полном эмоциональном раздрае потому что чтобы ему посереть, владыка был абсолютно прав. А самого его, Стевана, отношение к ситуации было исключительно предвзятым. Проклятье! Да он же сам, если копнуть глубже, неоднократно нарушал этот пресловутый закон. Ладно, убивал в порядке самозащиты, но остальное. Заодно только путешествие в регидон умудрился нарушить поток законов и набегать по совокупности на приличный срок. «Да, это вражеская территория, и Шешелю ни на секунду не было стыдно за все те действия. Но он ведь и дома позволял себе разной вольности в пылу охоты. Может, если так копнуть и разобрать, и припомнить все нарушения лично, Стевану грозил бы срок даже побольше, чем кокетки». «А Чаргин?» «Прав, владыка, он вообще очень проницательный. Это действительно личное. К мошенникам, к пресловутой кокетке». Наконец, к Чаргин, потому что он окончательно запутался в собственном отношении к этой женщине и не понимает, то ли он хочет ее оправдать и поэтому чересчур старательно борется с собой, то ли на самом деле желает посадить, потому что она вызывает слишком много неуместных эмоций. Когда следователь добрался до своего кабинета, ему полегчало. Самая надежная и преданная женщина в его жизни, работа, приревновала и постаралась завладеть всем его вниманием. Проще говоря, Шешелю пришлось ехать на вызов, на бегу отмахнувшись от коллеги с сообщением о том, что к задержанной Янич приходил адвокат и очень желал видеть следователя по ее делу. Не объяснять же всем и каждому, что нет, уже никакого дела не будет. И вообще, не до мошенниц ему. Произошло убийство, причем дело обещало быть непростым и запутанным, так что волей-неволей вынудило встряхнуться и отвлечься. Вернулся в кабинет, он уже затемно уставшим, но заметно успокоенным и с твердым намерением окончательно разобраться в собственной голове. Прикинув варианты, решил, что лучше всего в ситуации поможет взгляд со стороны, а поскольку он еще не настолько плох, чтобы идти к целителю, то лучше всего подойдет совет хорошего человека, достойного доверия. Несколько давних друзей подходили для этого мало, но одна кандидатура, или, правильнее сказать, жертва, все же нашлась. «Недич, слушаю», — раздался в телефонной трубке бодрый голос. «Привет, князь», — Удовлетворенно кивнул самому себе следователь. Как минимум нужный человек оказался дома. «Ты сейчас очень занят?» «Стей?» «Привет», — явно растерялись на том конце. «Нет, не занят. Что-то случилось?» «Случилось, но ты подумал не в том направлении», — усмехнулся Шешель. «Никаких кровавых историй и страшных подозрений». Мне нужен твой совет. Мой совет? Еще больше растерялся Недич. Ты заинтересовался дирижаблями или все-таки собрался покупать авто? Мимо. С удовольствием сообщил следователь. Да ты не гадай, зуб даю, все равно не выйдет. Ты мне нужен не как технарь, а как надежный человек феноменального благородства, граничащего с идиотизмом. По личному делу. Я окончательно заинтригован. — засмеялся князь. — Ладно, рассказывай. — Вот тут проблема, — поморщился Стеван. — Это разговор долгий не телефонный, так что если у тебя есть свободный час-другой, я бы подъехал. Хотя и не срочный, если жена ругается, так скажи. В целом я и сам разберусь, но с тобой получается надежней. Я тем временем умру от любопытства. Зачем бы мог понадобиться Шишелю? Да еще по личному делу. Приезжай, конечно, я не занят. «Ну тогда отбой. Через полчаса жди. До встречи!» Повесив трубку, Стевен еще несколько секунд насмешливо улыбался пустому кабинету, точно зная, что там, на противоположном конце телефонной линии, озадаченный Май сейчас пересказывает своей неуемной супруге разговор и строит какие-то бредовые предположения. Исследователь лишний раз убеждался, что выбрал для консультации очень подходящего человека. «Здесь как раз кто-то такой и нужен, правильный, добрый и, возможно, более чуждый привычному для Шешеля образу мыслей». Наведя порядок на столе, Стеван закрыл кабинет и покинул рабочее место почти вовремя, всего-то на пару часов позже окончания рабочего дня.